Я довольствуюсь тем, что наслаждаюсь окружающим миром, не утруждая себя заботой о нём. Я живу жизнью, которая всего на всево лишь извинительна и лишь не в тягость ни мне, ни другим. Никто с большей охотой не подчинился бы воле какого-нибудь постороннего человека и не вручил бы себя его попечению, чем это сделал бы я.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 Доходы, какие я извлекаю, при условии, что он приложит ко всему этому душу поистине признательную и дружественную. Но о чем толковать? Мы живем в мире, где честность даже в собственных детях – вещь неслыханная. Слуга, ведающий в путешествиях моей казной, распоряжается ею по своему усмотрению – и безконтрольно. Он мог бы плутовать и отчитываться передо мной, если это не сам Сатана, моё неограниченное доверие обязывает его к добросовестности. Многие подали мысль обмануть их, ибо обнаружили страх быть обманутыми. Не подозревая другого, предоставили ему право на плутни. Свойственная мне уверенность в моих людях основывается на том, что я их не знаю. Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами. И я больше полагаюсь на людей молодых, так как считаю, что их еще не успели развратить дурные примеры. Мне приятнее раз в два месяца услышать о том, что мною издержано четыре сотни IQ. Чем каждый вечер усложждать свой слух докучными сообщениями о каких-нибудь трёх, пяти или семи IQ. При всём этом я потерял от хищней такого рода не больше, чем всякий другой. Правда, я сам способствую своему невеждению. Я в некоторой мере сознательно поддерживаю в себе беспокойство и неизвестность относительно моих денег. И в какой-то степени я даже доволен, что у меня есть простор для сомнений. Следует оставлять немного места и нечестности, и неразумию вашего слуги. А если нам, в общем, хватает на удовлетворение наших нужд, то не будем мешать ему подбирать эти разбросанные после жатвы колоси. Этот излишек от щедрот нашей фортуны.